«Глава четырнадцать. Срань дьявольская!» — воскликнул я и тут же выхватил свой походный нож, которым начал отбиваться от этих щупалец. Я не мог даже сосчитать их количество, оно было просто невероятным. Десятки, если не под сотню, и все тянулись ко мне». Благо их было рубить легко, но нужно было как-то прорубиться назад к выходу, это самое первое, что они мне перекрыли. Или разумные, или просто продуманные, интуитивно понимающие, куда я могу свалить. Но чем больше я рубил эти конечности, тем больше их только становилось. В какой-то момент они начали пытаться меня обхватить, захватить. Я просто не успевал реагировать на опасности со всех сторон. Я бы мог сделать несколько очередей из автомата, но это бесполезно. Чип почти моментально дал понять, что стекло такой толщины, что его не пробьют даже бронебойные пули, которые у меня были вставлены в перемешку с разрывными и зажигательными. «Да чтоб вас!» рычал я, когда мне обвила правую руку, как раз в которой и был нож. Пришлось быстро перехватывать и с трудом освобождать свою руку. Лева у меня была неведущая, ею было очень сложно и неудобно рубить, но я справился. Но пока я освобождал свою руку, твари обвили мои ноги и силой дернули, из-за чего я рухнул и выронил все равно ножик» если бы не шлем то сейчас хорошо бы приложился головой а так только неожиданность и легкое головокружение которое быстро прошло твою мать прокричал я когда меня поволокло по полу я мысленно искал возможности освободиться но чем больше я медлил тем больше меня обвивало щупалец Они пытались тянуть меня во все стороны. Броня пока сдерживала их мощь, но чую, что скоро она начнет поддаваться. Ремонтировать ее не придется, только убрать и снова надеть, но это будет возможно только после того, как я освобожусь. И тут в голове у меня возникла идея. В каждой такой умной броне есть встроенные источники питания, причем их несколько штук, и они были достаточно мощными, чтобы в прямом смысле слова «сжечь» тут этих тварей. А если учитывать, что они находятся в одном резервуаре, супчик из кальмаров или что это за ересь должен получиться просто восхитительным. Я перестал дергаться, просто ждал, когда меня схватит как можно больше тварей. Чем больше проводников, тем больше тока можно будет передать. Да, сопротивление будет колоссальным, но оно только лучше. Нагрев будет еще больше, это может привести к вскипанию воды, если повезет. Ибо тут такие токи, от которых человек может в прямом смысле слова испепелиться. Благо тут все сделано так, чтобы этого не произошло. Дождавшись критического момента, когда меня вот-вот должны были начать затаскивать в сам аквариум, когда приподняли над полом, я переключил одну батарею в режим заземления. Токи тут же пошли по корпусу брони, а с корпуса заряд, весь потенциал в очень емкой батарее устремился по щупальцам в воду. Меня моментально обдало жаром. Те части тел этих монстров, которые меня держали, вспыхнули моментально. Я этому удивился, но и испугался этого больше всего. Меньше всего мне хотелось зажариться в этой живой массе, но мне повезло. Прогорели эти отростки очень быстро, из-за чего я рухнул на пол практически сухой. Пришлось сразу выключать подачу питания на заземляющий контур. «Так-то!» — поднялся я на ноги и улыбнулся во все свои тридцать два. Повернувшись в сторону аквариумов, я бегло осмотрел находящихся там тварей. Они еще содрогались. Не умерли, но, по крайней мере, ошеломлены. Этого достаточно. Я надеюсь, чтобы у меня было время свалить. А я более ни секунды не собираюсь тут находиться. Подобрав вырванный одной из тварей автомат и оброненный ранее нож, я со всех ног рванул как можно дальше — В периферии своего зрения я заметил, что твари снова начали шевелиться, причем куда активнее, чем ранее. Я их явно разозлил, хотя искренне надеялся убить. Видимо, ток был такой мощи, что быстрее сжег проводники, чем поджарил тварей. — Черт, черт, черт, черт! — кричал я, унося свои ноги. А ноги, в прямом смысле слова, надо было уносить. Твари уже активно выбрасывали свои щупальца из воды, которые молниеносно приближались ко мне я же буксовал, отталкивался всеми ногами и руками, лишь бы придать себе дополнительное ускорение. В какой-то момент, в какой я не заметил, я даже машинально бросил гранату в эти щупальца. Прогремел взрыв. Теперь, если тут есть еще обитатели, те же объеморды, то они точно знают, где я. Придется сваливать еще быстрее, и это не истерия, не страх, не паника, это здравый смысл. Если парочка ничего мне не сделала, то целое поселение сможет меня буквально уничтожить. Так что ноги в руки и со всей скоростью на выход. Построил маршрут до моего временного лагеря. Нужно было забрать свое имущество и еду. С голоду сдохнуть я тоже не хотел, плюс у меня там была на ловушке использована еще одна граната, которая точно мне пригодится в будущем. Без них куда сложнее будет сражаться с тварями, которые умудряются уклоняться от пуль. Уклоняться, чтоб их от пуль. Как такое нахер вообще возможно? Первые жабьи морды начали появляться буквально через пару минут. Я даже не успел километра пробежать. В руках у них были не только копья, еще и луки, а у одного вообще дробовик. Откуда у него, чертов, дробовик двенадцатого калибра? Прозвучал выстрел. Я еле успел нырнуть, чтобы меня не зацепило картечью, или что там используется. Но не повезло. Кое-что прошлось по броне, что-то зашло под броню. Я почувствовал, как несколько штук пропороли мне спину. Но это мелочь, мне еще очень повезло. С такого расстояния он мог буквально убить меня. Броня спасет от выстрела пистолета, автомата со средней дистанции, но не от этого дерьма, которое даже личный щит с одного выстрела вынесло. Я мельком глянул на оружие. Единственное, что быстро приметил, — модификация пробивной мощи. Особо большой разгон боеприпасов. Эта тварь где-то нашла этот ствол. Но как она поняла, как им пользоваться? Это же чертов абориген! Но времени думать не было, как и играть с смотрелки с этими тварями. С болью и матами я поднялся на ноги и рванул дальше, в сторону своей базы. Нужно было как можно быстрее сваливать отсюда. Петляя между помещениями коридорами, лавируя между тварями, когда они выскакивали, я приближался к нужной мне лестнице. Тут же вспомнил, что она на ладан дышит. Внутренне опять выругался, но ускорился. По пути выскочило еще несколько тварей. Одной не повезло. Я выпустил целую обойму, буквально превратив ее в сито. «Сдохни, хрень собачья!» — прорычал, даже прокричал я, зажимая спусковой крючок. Магазин мне удалось опустошить за какие-то пару мгновений, я даже не заметил их, а вот твари, которые были рядом с неудачником, приметили это и уже буквально испарились, освобождая мне последние несколько сотен метров коридора. Я только улыбнулся и попытался еще ускориться, перепрыгнув через мертвеца. Позади меня слышались какие-то странные крики, я не мог разобрать, но иногда, будто мне казалось, проскакивали знакомые мне слова. Словно этих аборигенов когда-то пытались учить нашему языку, они что-то поняли, а что-то нет, но в итоге у них остался какой-то промежуточный уровень. Я ругнулся. Если эти твари смогли уничтожить персонал целого завода, а тут точно около десятка тысяч человек работало, то мне действительно страшно, что я один могу им противопоставить. Добежав до конца коридора, я буквально прыгнул, перелетев через первый пролет лестницы. С шумом и болью приземлившись, я схватился за остатки перил и позволил законам физики буквально кинуть меня вперед. И вот тут я понял, что это сделал зря. Ноги моментально потеряли под собой землю, а телом я влетел в немного порушенный участок лестницы на третий этаж. Больно приложившись, я рухнул на спину. Сначала я приложился об остатке лестницы, а потом меня по инерции кинуло дальше, на первый этаж. Я попытался хоть как-то сгруппироваться, но сделал только хуже. При этом как-то неудачно подставив ногу. Она предательски хрустнула. Я еле сдержался, чтобы не закричать. Это была просто наитупейшая ситуация. Я иначе ее не мог назвать». Боль бодрила, позволяла оставаться в сознании, и во рту чувствовалась кровь. Боль обжигала всего. Нужно будет обработать раны в безопасной обстановке, но черт, вонь тут стояла точно невероятная. В своем маленьком лагере я как-то смог избавиться от нее. Но сейчас у меня на это времени просто не будет. Придется терпеть еще и ее. «Сука!» С кряхтением поднялся на ноги и, похрамывая быстрым, насколько мог, шагом, устремился дальше вперед. Я даже в какой-то степени сейчас был рад. Не тому, что с такой силой ударился, а тому, что нога не сломалась. У меня не было системы диагностики организма, как у тех же бродяг, но все же было и так понятно, что у меня вывих. Возможно, еще и мышцы потянул, что очень вероятно, но это потом. Позади снова слышались крики этих тварей. Они настигали. Паника внутри меня предательски начала подкрадываться. Я буквально затылком чувствовал, как эти твари меня догоняют. Но потом до моих ушей добрался ласкающий звук. Лестница не пережила контакта с моей тушкой. Она рухнула не сразу, но как только на ней оказались твари, тут же начала обрушаться. Надолго их это точно не задержит. Но какой-то запас времени у меня был. Я уже был достаточно близок к тому лагерю. Уже проходил мимо тех самых завалов, которые разбирал. Я мысленно чертыхнулся. Столько стараний зря. Столько времени потерял, но при этом ни на йоту не приблизился к разгадке того, что тут произошло. Понятно, что аборигены убили огромное количество народа. Но как они тут, чтобы их оказались? Дернув за трубу, которая подпирала часть завалов, я вызвал небольшое обрушение. Специально я ее оставил на случай того, если придется быстро сваливать. Вот только я не думал, что этот случай настанет так быстро. Очень быстро. Буквально пара часов и все. Завернув сначала в коридор в комнате, в которой я прятался, а потом и в саму комнату, я завалился на пол. Боль была невероятной. Уже даже было больно соображать. Достав свою походную аптечку, я на миг деактивировал свою броню и вколол себе лекарства. Приятное тепло начало разливаться по телу. Начало клонить в сон. Но я быстро достал второй тюбик со шприцом и вколол его себе. Тут же почувствовал прилив энергии. Боль полностью ушла. Какое-то время я не буду обращать внимания на вывихнутую ногу. Но надо вправить». Все еще туго соображал я, смотря на свою правую стопу, которая была развернута под неестественным углом. Схватившись двумя руками за стопу, я прикрыл глаза и со всей силы дернул ее в нужном направлении. Раздался щелчок... А потом запоздалая боль начала разливаться по всем нервам, устремляясь прямо в мозг. Даже обезболивающее не помогало. Я не выдержал и заорал. Выхода у меня просто не было. Эмоции позволяют притуплять боль. В биологии я не силен, но этот факт я точно знал. Все дело в гормонах, которые начинают выплескиваться в этот момент. Через несколько десятков секунд боль отошла. Я пошевелил ногой. Та отозвалась, и я улыбнулся. «Теперь можно было заняться раной на спине. Это будет куда сложнее. Нужно было обработать ее, хотя бы защитить, чтобы избежать заражения. В аптечке был специальный баллончик, который я достал и попытался направить струю медицинского вещества себе на спину. Защипало. И с каждой секундой это пощипывание увеличивалось в размере и становилось все чаще». Когда область перестала разрастаться, на всякий случай осмотрел свои бока. Ран не было. Но на тельной рубашке был конец. Пришлось ее с себя снимать, пускать на лоскуты, которыми попытался прикрыть раны. Кровь уже не так активно шла, но местами еще проступала. Нужно было ее остановить. «Да, это неудобно, да, это рискованно, но, обработав получившиеся тряпки все тем же веществом, я смог себя более-менее перебинтовать. Нормальные бинты я бы истратил полностью, они мне еще, чую, пригодятся». Когда все было готово, я прислушался к шуму. Твари уже явно выбрались со второго этажа и начали разбирать завал. Теперь понятно, от кого он защищал. От них». «Люди бежали от тварей, которые тут устроили этот хаос, но откуда они появились внутри комплекса в таком количестве? Вот этот вопрос мне точно не даст покоя. Но одно я знал точно, тот, кто во всем этом виноват, точно не тут. Его бы тоже задело, значит, он где-то в удаленности, но на такое, чтобы работала связь с этим местом, но могу ошибаться». Нацепив на себя новую нателку, осторожно, чтобы не потревожить бинты, я начал быстро собираться. Времени у меня не было от слова «совсем». Активировав снова броню, я быстро свернул палатку. Технологии. Хорошо, что можно было просто нажать на одну кнопку, и она сворачивалась в небольшой кубик. Огромная экономия времени. Хорошо, что еще со времен старой организации у нас таких осталось с запасом. Буквально через пяток минут все вещи были собраны. На всякий случай прошелся взглядом по комнате, проверил, все ли взял, после чего похромал в сторону выхода. Про гранату я не забыл, времени полностью разбирать лазерную ловушку у меня не было. Да и не такая дорогая она, чтобы на нее время и, возможно, жизнь тратить. Одной гранаты мне хватит. «Нога отдавала вспышками боли. Воспаление точно будет. Нужно было бы выпить что-то от воспаления, да и антибиотики принять после ранения. Но я что-то не подумал по этому поводу. Просто мозги не соображают. Сам дурак мог допустить заражение организма какими-то токсинами. Пока плевать, надо убраться подальше, найти безопасное место, и там смогу уже полноценно заняться своим здоровьем». За десяток минут я выбрался наружу. Я не понимал, как тут идет смена дня и ночи, но было еще светло. Оставалось шестнадцать дней и три с половиной часа. Вот что было важно. У меня еще было время на выполнение задания, но кажется, что самая задница меня ждет впереди. Начал панически отправлять сигналы Нори. Мне нужно было прикрытие, нужно было, чтобы она нырнула в атмосферу и уничтожила всех тварей, которые будут вырываться из завода. они точно оттуда будут вырываться. Я в этом уверен на все сто процентов. Да и вообще, нужно это место будет разнести к чертям собачьим. Но ничего не выходило. Сигнал уходил словно в пустоту. А при этом я за своей спиной слышал кваканье. Или что там делают жабы. Приходилось оборачиваться и пускать суетливые очереди за спину. Я не знаю, попадал я в кого-нибудь или нет, но меня преследовало точно не менее двух десятков тварей. И это только те, кого мне удалось заметить. «Твари!» — прорычал я, положив руку на гранату. «Нет, рано еще не та ситуация чтобы ее использовать нужно двигаться в сторону корабля он мое спасение там есть мощное вооружение плевать на все плевать на миссию пока что плевать я ее обязательно завершу но потом мимо головы пролетело монструозное копье я даже вскрикнул от неожиданности потом удивился сам себе и уже после этого обратил внимание на местность снова я был в области которая давила на мозги это бесило Очень сильно выбивала из колеи, и я ускорился. Боль еще большими вспышками обжигала мою правую ногу. Я прикусил до крови губу, но помирать мне не хотелось. Твари точно меня убьют, я в этом уверен. Они умеют пользоваться огнестрелами, которые способны вскрыть мою броню. Черт! Я старался бежать все быстрее и быстрее, и тут прилетело спасение. Шатл. Просто обычный чертов шаттл, который был по внешнему виду... «Переделан для межзвездных перелетов». «Какого хрена он тут забыл?» Я не понимал. Но меня обрадовало то, что он сделал. Резко развернулся я отработал по тварям, которые меня преследовали. А после устремился вперед и сел где-то в паре сотен метров от меня. Ему было проще это сделать. Он был куда короче моего корвета. Я не знал, кто там мог быть, но враг моего врага — мой друг. Я устремился в ту сторону. Расстояние оказалось большим. «Каждая секунда вечностью. Но я вышел на поляну. Нашел звездный шаттл. У открытого люка стояла девушка в защитном костюме и махала мне рукой, чтобы я залезал внутрь. Это не вызвало у меня никакого доверия, но выхода у меня просто не было. Я проследовал внутрь. Когда люк шаттла закрылся, я буквально рухнул на пол и истерически заржал. Никогда я не воевал с аборигенами. Никогда я не был так близок к зверской смерти». Я даже не представлю, что они могли со мной сделать. И когда я успокоился, деактивировал шлем. «Спасибо, кто бы ты ни была!» — улыбался я, смотря на девушку, которая резким движением сорвала с себя шлем. «Марк?» — удивилась она. «Фелиция?» — еще больше удивился я, чувствуя, как Шаттл сам оторвался от земли. «Какого ты тут забыла?» «У меня к тебе тот же вопрос!» — воскликнула она. «Так, стоп!» «А как мы взлетели?» — посмотрел я на место пилота и показал большим пальцем себе за спину. «Там же никого нет. Дистанционная. Но договорить она не успела. Мы даже высоко над землей не успели подняться. Сотни метров, может, полторы. И мы уже летели снова вниз. Правда, не по наклонной. Всего пара градусов на снижение. Но все же мы падали. Что-то по нам ударило, пробило щит этого корабля. И вот только я подумал, что все хорошо...» как вдруг...